Шекспир Банджо, содержание работы, обсуждение вопросов драматургии, театр без зрителей, адрес неизвестен, руководитель Бронников М.Д., участники Шишмарева Т., Власов В.А., Ремезов М.Н., россет Н.В., Петров Ю.Н., Шуппе Г.Н., Гросет Волжина Н.А.,